Глава тридцать Фонарь над бездной. Годилоту снилась какая-то отвратительная тягостная дребедень. Он метался на узкой койке и что-то отрывисто шептал, бессознательно теребя на груди рубашку, словно ему не хватало воздуха. И когда в дверь раздались два громких удара и команда «Подъем», шотландец взметнулся с постели, Тяжело переводя дыхание, все еще балансируя на хрупкой грани сна и пробуждения. Встряхнув головой и отерев ладонями влажное лицо, Годилот огляделся. Окно было затянуто непроглядной тьмой. Еще ночь. Почему уже командует подъем? Но рассуждать солдату не по чинам, и руки уже торопливо расправляли сложенную койке одежду. Пять минут спустя, наскара застегивая верхние пуговицы дублета, шотландец уже нёсся во внутренний двор на построение. Там клокотал рокот взволнованных голосов. Произошло что-то из ряда вон выходящее, и инстинктивно ощутил, что вести дурны. Еще десять минут спустя, стоя в строю перед мрачным капитаном Рамола, шотландец чувствовал, как по спине течет ледяной пот. Полчаса назад рядовой морцы, нанесший караул в переулке, был найден прямо у парадной двери особняка с перерезанным горлом. Карл, обходивший периметр и обнаруживший тело, не видел ни души. Клементе на крыше услышал только глухой стук, когда убитый выронил мушкет, но ничего со своего поста не разглядел. Сейчас его допрашивал полковник Корса. Карл, уже вырвавшийся из командирского кабинета и тоже стоящий в строю, был бледен так, что выделялся в свете факелов неестественным желтым цветом. Губы его были стиснуты прямой узкой чертой, и Гадилот подозревал, что они заметно дрожали. Ромол же, кратко изложив суть дела, обвел строй тяжелым взглядом. Господа, сухо произнес он, произошло немыслимое и недопустимое злодеяние. Его нельзя оставить безнаказанным. Я взываю к вашей воинской чести и человеческой порядочности. Ни один, кто может хоть что-то сказать о возможных причинах смерти Никола Марцино, не вправе промолчать. Полковник Орса готов принять любого из вас в любой час и с любыми сведениями. Погребение состоится завтра, после рассвета. Все свободны. Солдаты расходились молча марцина не был здесь ничьим любимцем, но в такие минуты меркнут все недавние склоки его внезапная таинственная беззвучно подкравшаяся смерть потрясла этих не слишком чувствительных людей. Карл все еще мертвенно бледный комкающий край камзола обронил что убитый марцина улыбался нет никто не стал бы скрывать, если бы знал что то важное но ни один не мог припомнить, чтобы слышал о врагах Марцина или иных его неурядицах, кроме вечного безденежья. И объяснение этому было самое простое. Никто в сущности никогда не интересовался сварливым и завистливым однополчанином, его жизнью и заботами. Еще вчера это было правильно и естественно, но сегодня надавало едким привкусом вины. Годилот остался во дворе один, край неба уже начинал выцветать. Зябкий ветер зашевелил волосы, а шотландец все стоял, не двигаясь с места и хрипло дыша. Он точно знал, что сейчас должен просто вернуться в свою коморку. Через несколько часов произошедшее уже утрясется в сознании, и тогда он сможет трезво все обдумать. А перед глазами стояло смуглое лицо Марцина. Лицемерная рожа, кривая ухмылка, колючий взгляд. А потом всплывали те же черты, перекошенные от ярости. Пусть в особняке мы по-всякому ладим, но против чужих все один за другого стеной стоим. Гадилот еще раз вздохнул глубоко, дорезив легких, а потом стиснул зубы и зашагал к двери караулки. Несколько минут спустя он постучал в кабинет полковника. «Прошу!» — раздался невозмутимый голос, в котором сквозила еле заметная тень усталости. Шотландец толкнул дверь, поклонился, вытянулся в струну. Мой полковник, я пришел с докладом. Несколько секунд поколебавшись, он твердо отчеканил. Я знаю убийцу Марцина. Произнеся это, гадилот вдруг запоздал и ощутил, что его порыв готов остыть, но полковник лишь потер висок и поднял глаза на подчиненного. Смелое заявление, макрок. Особенно если учесть, что вы даже не были этой ночью в карауле. Гадилот перевел дыхание. Усталая равнодушие в тоне Орса задело его, и пошатнувшееся самообладание тут же вернулось. «Я не рисуюсь, мой полковник. У меня есть основания для этого заявления». Кондотьер вздохнул. Кисть руки на столе дрогнула, будто снова стремясь к виску. Видимо, Орса мучила головная боль. Но вслух он коротко отрезал. «Вольно. Я вас слушаю». Отступать было поздно, Годилот почувствовал, что нисколько не волнуется. Он шагнул ближе к столу и начал, тщательно подбирая слова. «Ваше превосходительство, вы спрашивали, запомнил ли я нападавшего на меня уличного грабителя?» Я был уверен, что нет, но в среду я посетил богадельню в Канаредже. Отходя от госпиталя, я столкнулся с монахом доминиканского ордена и узнал его. Это был брат Ачиль, подручный инквизитора, допрашивавшего меня в тот день. Шотландец машинально потер правое запястье и продолжил. И он же был тем самым забыл хотя перед нападением обзавелся лохмотьями и бородой. Тогда у богодельни затеял с ним ссору, узнав его. Он был вооруженный, бог весть чем закончилось бы дело. Но Марцина, по странному стечению обстоятельств, оказался поблизости. Он вмешался и испугнул моего противника, успев, однако, его разглядеть и, вероятно, услышать мои обвинения. Я полагаю, что Марцина был убит этим самым монахом как случайный, но опасный свидетель. Закончив эту тираду, Гадилот умолк, выжидательно глядя на кондотьера и готовый к любой реакции. Орса же оперся локтями о стол и хмуро посмотрел подростку в глаза. Макрорк, негромко и раздельно произнес он, — «я знаю, что вы большой любитель книг. Но не кажется ли вам, что путать рыцарские романы с реальностью — это удел локонов и оборок, а не дублета и стали?» Кровь бросилась шотландцу в лицо, затопляя его жарким унизительным румянцем. А полковник продолжил. «У клириков рядовой есть куда более действенные способы избавляться от ненужных людей, нежели ножи и бутылки. К тому же, как не вам об этом знать? Ваша готовность помочь в расследовании гибели Марцина похвальна, в особенности пометуя, что вы с ним не ладили. И ваши подозрения понятны, поскольку вы недавно сами были ранены, но не вздумайте повторять всю эту околесицу вне моего кабинета, мальчишка. Вы рискуете навлечь на себя большие невзгоды, «Церковь не любит клеветы макрок. Вы свободны». Гадилот молча поклонился, развернулся на каблуках и вышел за дверь, подавляя неистовое желание содануть ею об косяк. Нет. Он вовсе не ждал, что Орса тут же рванет в патриархию с требованием об аресте омерзительного тощего аспида. Быть может, не поверит, потребует доказательств и обоснований, но это спокойное пренебрежение, словно он ребенок, жалующийся на вой ветра в трубе. Путать романы с реальностью. Да будьте вы проклятый полковник, сейчас шотландец сам казался себе идиотом из-за собственного наивного убеждения, что Орса действительно готов искать убийцу и мстить за погибшего Марцина. Командир есть командиры, и солдаты и для него просто деревянные фигурки. Раздраженно одернув дублет, годилот двинулся назад к своей каморке. Выпроводив настырного подчиненного, Орса подошел к окну и глубоко задумался. В сизых лучах рассвета его лицо казалось утомленным, а глаза заметно ввалились. Быстрая и бесполезная гибель Марцины произвела на него куда более тягостное впечатление, нежели он готов был это показать. Несмотря на щедрость, какой полковник назначал экзекуции, он дорожил своими людьми и их доверием. Кроме того, Орса задевала та дерзость, с какой ночной невидимка совершил свое злодеяние. Убийство солдата из его личного отряда прямо у порога особняка. Прямой вызов полковнику о подобных выходах кандатьер спускать был не намерен. Орсов всегда быстро принимал решение. С четверть часа, постояв в оцепенении, он встряхнул головой и сел за стол, придвигая к себе чернильницу. На утреннем построении капитан Рамола огласил распоряжение командира: С городских квартир будут отозваны в особняк еще трое солдат, количество часовых будет увеличено любые же отлучки из особняка без личного разрешения самого орса на ближайшие сутки запрещаются а слушание карается плетьми отряд расходился хмуро принятые меры доказывали что происшествие куда серьезнее нежели обычное нападение ночного душегуба однако никаких подробностей капитан не сообщил поэтому сегодня особняк обещал превратиться в подобие улья гудящего домыслами Только одного из солдат сплетни не интересовали, зато новые правила приводили в неистовство. Гадилот был взбешён. Он снова оказался под арестом в этом чёртовом дворце именно сегодня, когда так нужно передать Пеппо последние новости. Орса же развёл мышиную суету и собирается набить особняк солдатней, но при этом даже не удосужился вникнуть в слова шотландца. А ведь страшный монах не шумит. Гамальяна не жить. Он загнан в угол и окружен предателями. Еще вчера все эти слова можно было принять за пустые угрозы. Но не сегодня, когда труп Марцина остывал в часовне. Сегодня у Гадилота нет времени ждать. Он должен предупредить Пеппа. Утренняя смена всегда была у шотландца любимым временем караула. Город все еще хранил остатки ночной прохлады. Палящее солнце спотыкалось о тени домов, не проникая в переулки, а с каналов поднималась тинистая свежесть, от чего-то казавшаяся гадилоту зеленоватой, будто могла иметь цвет. Но сегодня часовому было не до утренних красот Венеции. Он отсчитывал удары колоколов, ожидая полудня. В полдень состоится общее построение, где нужно показаться полковнику на глаза, а затем у него будет целых 10 часов времени, следующий его пост только в полночь. За это время необходимо написать Пеппе новое письмо и на два часа ускользнуть из особняка. С трудом дождавшись смены с караула, Гадилот явился на построение, сохраняя то же сумрачно суровое выражение лица, что и другие, стараясь не выказывать волнения. Обозрел едва знакомые лица однополчан, квартировавших в городе. Он не часто видел их и ничего подозрительного ни в одном не приметил. Снова выслушав правила, Он двинулся вслед за остальными прочь из двора, но вдруг поймал прямой и пристальный взгляд полковника. Вспыхнув, гадилот, отвел глаза, но уже на пороге все еще чувствовал, как Орса задумчиво смотрит ему в спину. Еще на посту шотландец мучительно пытался сочинить текст послания достаточно краткий, но способный передать Пеппу всю серьезность положения. Однако, заперев дверь своей коморки, и взявшись за перо, он ни разу не запнулся. Слова пришли сами, и вместе с ними сумбурно копошащиеся мысли разом прекратили суету и выстроились в ровные ряды. Время осторожности прошло. Это открытие даже не удивило шотландца, вдруг с холодной неоспоримостью всплыв на поверхность разума. Они не могут больше избегать друг друга, играть в шарады и выжидать, когда густящаяся вокруг мгла сама собой рассеется. Нужно пойти на риск недовольно печься о том, сумеет ли Пеппа прочесть его письмо или найти место встречи. Друг выжил в незнакомом городе, будучи совершенно один и находясь в постоянной опасности. Пора признать, он умеет стоять на собственных ногах. Дописав письмо, Годилот тщательно его запечатал и положил в карман Камзола. Оставалось самое сложное — доставить письмо и вернуться, никому не попавшись на глаза. Тормошить его не станут, ведь даже в трактир сейчас не пойти. Урок фехтования Орса давал ему вчера, а значит, следующий будет не раньше завтрашнего дня. Особняк набит военными. черные дублеты попадаются чаще обычного. Если Гадилоту повезет даже совсем немного, то двух часов его отлучки не заметят. 20 минут он провел как на иголках. Поколебавшись, не устроить ли на койке валик из одежды, отбросил эту мысль. Отсутствие солдата в комнате может иметь самое невинное объяснение, и Фаро, даже заглянув к рядовому по какой-то внезапной надо, без скорее всего, полениться идти разыскивать его по всему дому. Такой же явный трюк мгновенно обличит горе-хитрица. Дождавшись, когда Капрал деловито протопает по коридору к караулке, Гадилот приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. Коридор был пуст. Тихо притворив дверь за собой, шотландец прошмыгнул за угол и спрятался под лестницей, чувствуя себя будто в детстве, когда пробирался в кладовую за изюмом. По лестнице спустился и стопник, неся на плече увесистую корзину, отдуваясь и фальшиво что-то мыча. Пропустив его, гадилот надел шляпу, выскользнул из-под лестницы и устремился к коридору, окна которого выходили в переулок. Отперев задвижку и подняв тяжелую оконную раму, юноша мысленно перекрестился, перемахнул через подоконник и прижался к стене. Все тихо. Часовой у парадного входа стоит чуть за поворотом, нужно только не столкнуться с Маритом, обходящим периметр. Годилот стремительно заскользил вдоль самой стены и через несколько минут уже во весь дух несся к границе между Сан-Марко и Конореджо. Сегодня этот путь показался ему нескончаемым. В каждом черном дублете ему мерещился полковник Корса, а стрелки часов на колокольнях вращались с утроенной скоростью. У самого госпиталя он сбавил шаг, принял чинный вид и приблизился к распятию, чувствуя, как по спине и вискам течет пот, а от стука сердца на груди вздрагивает сукно. Шагнув в нишу у изваяния, он опустился на колено и зашептал молитву, опершись обеими ладонями о постамент. Право для тайника было не найти лучшего места. Пожалуй, нечасто Годилот молился с таким пылом, как здесь, припадая к стопам Спасителя и доверяя ему бесценные клочки бумаги. Произнеся последний аминь, шотландец перевел дыхание, низко опустил голову и вынул из-под камзола письмо. Осторожно вложив его в каменную щель, он поднялся на ноги, перекрестился и пошел прочь, сохраняя ту же благопристойную неспешность. Но в квартале от госпиталя снова ускорил шаги, а потом перешел на бег. Звон колоколов возвестил, что время неумолимо приближается к трем часам полудни. Он задержался. Странно, ему всегда казалось, что до Конореджа рукой подать. Черт! И тут же его обожгла новая мысль: что если орса сменит порядок караула в соответствии с увеличившимся числом солдат? Заранее никого предупреждать не станут, ведь покидать особняк запрещено. Черт! Гаделот еще прибавил ходу и вихрем помчался к мосту. В сонарко нестись во весь дух уже было нельзя, и шотландец перешел на быстрый шаг, пытаясь выровнять дыхание. Впереди показались вычерные башенки герцогского особняка. Гадилот снова прибавил ходу, когда откуда-то слева вдруг донеслось. Макрорк. Этот оклик едва не заставил подростка споткнуться. Резко обернувшись, он оказался лицом к лицу с доктором Бенинио. Тот смотрел на шотландца, слегка приподняв сидеющие брови. Несомненно, вид гадилота был весьма красноречив, потому что врач тут же нахмурился. «Никогда прежде не видел, чтобы человек трижды менялся в лице за две секунды». «Отомрите, макрорк, я не ваш командир, и мне нет дела, и спросили ли вы разрешение на отлучку. Зато ваш очередной раз скалеченной спине печься придется мне, а посему, не скрою, я несколько разочарован. Вы совершенно не учитесь на своих прежних невзгодах». С этими словами он протянул гадилоту мелодично звякнувший холщовый мешок. «Идите на шаг позади меня», — велел Бенини и двинулся дальше. Сбитый с толку и все еще порядком обескураженный шотландец повиновался. В молчании они дошли до парадного входа в особняк. Бенинью кивнул Лакею, открывшему дверь, и холодно распорядился. «Я должен подняться к герцогине. Отнесите мешок к моему кабинету, Макрорг, и можете быть свободны. Благодарю за службу». «Позвольте, доктор». Из ярко освещенного коридора надвигалась сухопарая фигура капитана Рамола, и Гадилот встал на вытяжку внутренней, издавая безмолвный вой. Насколько я вас понял, рядовой Макрорг отлучался из особняка. Капрал заметил ваше отсутствие Макрорка и снисходительно не придал ему значения, решив, что вы в кухне или кладовой. Вы же пренебрегли распоряжением командира и самым... «Погодите, Рамола!» — поморщился врач. «Как вы многословны. Макрорк сопровождал меня к фармацевту. Позвольте напомнить, что ночью было совершено убийство, а я не умею носить оружие, зато имел при себе немалую сумму. Мне был необходим вооруженный спутник». Лицо капитана дрогнуло, но ему не по нраву пришелся тон Бенинью. «Позвольте, в свою очередь, напомнить», — нажима отозвался он, «что право покинуть особняк волен предоставить солдату лишь полковник Орса. Макрорг состоит на службе у своего кондатьера, а не у вашей милости, доктор». Бенинио слегка склонил голову в бок. «Капитан, я вовсе не принижаю авторитета полковника Орса». Но все военные в этом доме, начиная с Макрорка и заканчивая самим полковником, состоят прежде всего на службе у ее сиятельства герцогини. И именно ее неотложные интересы потребовали услуг Макрорка. Заметьте, я сознательно выбрал самого юного из солдат, поскольку более опытные ваши подчиненные стоят на страже безопасности госпожи. Ежели вы считаете мои действия неправомерными, что ж, я буду вынужден сообщить сеньоре об инциденте и просить ее рассудить нас». Скулы Рамола тронула желтизна. Он знал влияние доктора на и не сомневался, что тот представит случившееся в невыгодном для вояк свете. «Я доложу о произошедшем полковнику Орсу МакРорг», отчеканил капитан с внешней невозмутимостью. «А сейчас, к вашему сведению, как новобранец ночного караула, вы сняты. Ознакомьтесь с новым распорядком постов. Он вывешен в караульном помещении. Доброго дня, доктор». Резко развернувшись и шагая прочь по коридору, Рамола кипел негодованием. Не на Макрорка, до которого ему в сущности было мало дела, а на врача, мнящего себя в доме господина и хуже того, имеющего на то все основания. Но капитан был не только добросовестным служакой, но и опытным придворным каменной королевы. Кроме того, у него были и личные причины не желать прямых конфронтаций с Бенинью. Несколько лет назад тот принял у жены Рамола очень трудные роды, сумев спасти и роженицу, и младенца. Сровый капитан был нежно привязан к своей семье, посему вскоре подавил бессмысленный гнев и принялся размышлять, как грамотно изложить произошедшее полковнику. Впрочем, волновался Рамола напрасно. Орса выслушал сухой и четкий доклад капитана и устало поморщился. «Мне сейчас не до младших чинов. За Макрорка ручается доктор Бенинью. Если вы находите его свидетельство ненадежным, назначьте мальчишке экзекуцию. Вы же капитан» офицер поклонился он давно умел понимать своего полковника с полуслова и теперь знал что дело можно считать замятым орса же после ухода подчиненного еще с минуту сидел неподвижно а затем встал и вынул из секретера договора найме подписанный гадилотом мешок был вовсе не тяжел но угрожающе позванивал и гадилот всерьез опасался что-то в нем повредить на ходу стремительно шагая к кабинету доктора. Отчаянно хотелось действительно оставить мешок у двери и сбежать на выволочку к полковнику, на порку к капралу или просто провалиться сквозь землю после неуклюжей сцены перед доктором. Гнев и даже просто неодобрение бененью вызывали у него куда более жгучий стыд, нежели командирские взыскания. При дирке офицеров любой солдат выучивается воспринимать философски. Ведь командир на то и поставлен, чтобы отравлять подчиненным жизнь. Но доктор Бениньо совсем иное дело. Он говорил с Гадилотом как с равным, будто признавая его право на уважение без всяких достижений и особых причин. Он верил в способность провинциального подростка понять совершенно невероятные вещи и постичь немыслимые для этого тайны. И разочарование этого человека уязвляло шотландца намного больнее любых плетей. Подойдя к кабинету, Гадилот уже собирался было опустить мешок на пол, но тут дверь щелкнула, выпуская пожилую горничную. Отступив в сторону, шотландец поклонился, но горничная, кивнув в ответ, спокойно пошла прочь по коридору, видимо, решив, что солдат отправлен занести мешок в кабинет. Несколько секунд шотландец колебался. А потом несмело вошел и осторожно положил свою ношу на стол. Наверняка ему следовало немедленно уйти. Но он так и не поблагодарил доктора за заступничество. Подождать его здесь и лучше скромно выйти и дождаться снаружи. Все эти мысли еще бродили по кругу, когда взгляд подростка случайно упал на стол, где по-прежнему возвышалась кипа документов. Гадилот прикусил губу и опасливо оглянулся. Он ничего не успел узнать в прошлый раз, не рискнуть ли? Однако, словно в ответ на эти мысли, натертый пол в коридоре гулко отозвался на поступ врача, и шотландец вздрогнул, отшатываясь от стола. Бенинье зашел в кабинет, захлопнул дверь и возрился на шотландца холодно и выжидательно. «Итак, друг мой», — начал он сухо, — «после того, как я взял на себя грешок перед вашим полковником, я жду от вас некоторой откровенности. Удовлетворите же мое любопытство, куда вас понесли черти именно сегодня, когда самовольная отлучка грозит вам наказанием. Вы взмылены, будто жеребец-трехлетка». Годилот поклонился. «Доктор Бенинью прежде всего благодарю вас, вы. Не тратьте мое время на и Макрорг». Отрезал врач, и шотландец сжал зубы. Похоже, не рассердился не на шутку, однако Гадилот уже успел взять себя в руки. «Доктор, все просто. У меня было свидание. Я несколько месяцев добивался этой девицы, ее отец не больно меня привечает. Она всего второй раз согласилась навстречу. Кто же знал, что так выйдет с Марцина? Если бы я просто не явился, она никогда больше бы мне не поверила. Вот и все, доктор, простите». Бениньо несколько секунд смотрел на шотландца, а потом неожиданно сварливо проворчал. «Женщины, сколько от этого племени печалей!» «Ладно, Макрорк, ступайте». В комнатушке Пеппа царил полумрак. Закрытые ставни сохраняли остатки прохлады. Тонкие иглы предзакатных солнечных лучей, пробивавшиеся сквозь щелястое дерево, освещали стол, на котором виднелись чернильный прибор, несколько листов с большим или меньшим разнообразием клякс, а также еще несколько предметов. Сам задумчиво сидел на краю стола. Последнее письмо Гадилота дало нескончаемый запас пищи для размышлений, которые породили ряд выводов. За унесенные из компана ценностью охотятся минимум двое — кондотьер и доминиканский монах, на столе условно обозначенный кружкой и чернильницей. По словам Лотта, они союзники, но ни один кондатьер не имеет такой власти, чтобы самочинно организовать атаку на провинциальное графство и не понести за это наказание. Но у кондатьера есть свой наниматель, герцогиня Фонци. Пеппо осторожно коснулся пальцем подсвечника. Алонсо упоминал, что герцогиня, которой служит Гадилотто, значит, и его командир, женщина очень богатая. Вероятно, она не обделена и могуществом. Так не по ее ли научению все эти вояки и церковники рвут жилы, разыскивая двоих мальчишек и их случайный трофей? Выходит, трофей этот нужен не монаху и не полковнику. Он нужен их хозяйке. А что же надо человеку, у которого есть власть и деньги, но нет сил, даже чтобы встать на ноги? Только одно. Исцеление. Возможно, таинственная вещица обладает какой-то особой силой. Пеппа задумчиво постучал пальцами по столу. «Не в этом ли разгадка? Быть может, свиток, заключенный в ладонке, это заклинание? Рецепт какого-то лекарства или секрет колдовского обряда?» Оружейник поежился и торопливо сгреб кружку и подсвечник на край стола. У него под половицей лежит какая-то подозрительная чародейская гадость. Эта мысль не особо ободряла, и подростку снова отчаянно захотелось избавиться от таинственного свитка. «Ей-богу, ну!» Чего ему стоило заткнуться и не дерзить Винченца в тот вечер? Глядишь, ничего бы и не случилось. Тяжело вздохнув, Пепа сел за стол и взялся за перо. Право, он мог бы два дня есть на те деньги, которые потратил на бумагу ради этого чертового письма. Стараясь не поддаваться волнению не спешить, подросток добросовестно изложил гадилоту свои соображения и бросил перо на стол. Все это бесполезно. Они могут до бесконечности бегать к распятию и обратно. Письма ничего не решат, но он так и не придумал, где можно встретиться с другом, не ставя никого под угрозу. Выругавшись сквозь зубы, тетевщик запечатал письмо. Для вояжек госпиталю Пепа не стал мудрствовать и натянул францисканскую рясу, так хорошо себя зарекомендовавшую. От природы, не лишенный артистизма, он уже навострился, правдоподобно сутулиться, припадая на одну ногу и монотонно бормотать на ходу, всем видом являя престарелого и слегка тронутого серого брата. Без приключений, добравшись до госпиталя, подуанец горбился у распятия и забормотал чуть громче, нашаривая в широком рукаве рясы письмо. Затем опустился на колени, припадая лбом к ногам спасителя и нащупал щель в постаменте, а пальцы вдруг наткнулись на острый уголок сложенной бумаги. Пеппа машинально отдернул руку. «Новое письмо?» Случилось что-то нешуточное, если гадилот не дождался ответа. Но рассуждать об этом было не время. Подросток осторожно вытянул послание из щели, сдерживая нетерпение, встал. Кособоко поклонился распятию, захромал по улице, отчаянно пытаясь не ускорять шагов. Алонсо был занят на кухне, и Пепа весь извелся, дожидаясь приятеля, чтобы прочесть письмо. Малыш примчался на зов и, взгромоздясь на табурет, развернул лист. Начал читать, но тут же запнулся. Ричо, я эту букву не знаю. И вот эту тоже». «Как не знаешь?» — нахмурился Пеппа. «Ты знаешь все буквы. А ну рисуй». Ощупав контур на песке, оружейник покачал головой. «Это «Р». Только корявая, а это... Черт, ее знает, похоже на «Ф». Давай дальше». Алонсо сосмущенно шмыгнул носом и снова принялся разбирать букву за буквой. Оружейник же машинально вычерчивал те же знаки пальцами на столе, будто пытаясь отчеканить их в собственной памяти, и старался не выказать досады на сегодняшнюю странную бестолковость всегда смышленного мальчугана. Послание было не слишком длинным, но содержало оглушительные вести. «Дружище, я надеюсь, ты получишь это письмо без промедления. Произошло слишком много всего. Во-первых, я узнал, кто недавно пытался убить меня, и тебе тоже следует это знать. «Называть здесь имен я не буду, об этом потолкуем с глазу на глаз. Но это не главное, брат. Я узнал кое-что намного более важное. Во всей этой карусели последних месяцев нет никаких случайностей. Все эти годы ты ошибался. У тебя совсем не та фамилия, что ты думаешь. То, что у нас так сильно хотят отыскать, действительно принадлежало твоей семье, и именно поэтому она и погибла. Это страшная вещь, Пеппа, и тебе нельзя хранить ее у себя». Ее будут искать, пока не найдут. Оттого прости меня за спешку и риск, но медлить нельзя». Алонсо приостановился, откашливаясь и снова принялся продираться сквозь почерк шотландца, то запинаясь, то вырисовывая букву на гладком слое песка, но складывая слова довольно бойко. Дочитав, мальчик перевел дыхание и взглянул на Пеппа, ожидая похвалы, но тот молчал, а на лице его застыло отсутствующее выражение. После нескольких минут безмолвия мальчик негромко окликнул. «Эй, Риччо. ты чего в лице-то изменился?» Пеппа встал и бесцельно сделал несколько кругов по комнате под встревоженным взглядом Алонса. Потом вернулся к столу и сказал, мягко беря маленького слугу за плечо, «Вот что, приятель, сейчас послушай меня и ничего не переспрашивай, просто запомни, договорились?» «Да», — с готовностью кивнул ребенок, уже загоревшись предвкушением каких-то новых авантюр. Уже почти стемнело, когда неказистая лочка ткнулась бортом в подгнившую пристань, и полковник корса выбрался на берег, отряхивая плащ, усеянный соломенной трухой. Расплатившись с лодочником, он зашагал по выщербленным камням узкой дороги меж лепящихся в полутьме убогих домишек, держа в руке незажженный фонарь, оставив позади последнюю лачугу, Он поднялся по склону некрутого холма, где гротескно выделялись на фоне лиловеющего неба развалины старинного бастиона. У бесформенного провала бывших ворот его поджидал коренастый человек в темном камзоле. При виде полковника он встал на вытяжку и отчеканил громким шепотом: Все в порядке, мой полковник, уже час как ждет. Прекрасно. Бросил орса вскользь и зажег фонарь, ныряя в черный провал. Яркий свет озарил усыпанный камнями и густо заросший травой внутренний двор. Полковник прошагал к широкой лестнице и двинулся вверх по все еще целым ступеням, тоже обрамленным пучками жесткой сизой травы. Лестница повернула под арку, оставшуюся от стены второго этажа, и вывела на широкую площадку, где в незапамятные времена устанавливались камнеметательные орудия. Поднимая повыше фонарь, Орса огляделся и застыл. На самом краю стены, держась одной рукой за полуобвалившийся остаток стрелковой башенки, стоял долговязый подросток. Морской бриз слегка шевелел черные волосы и рукава камизы. Это был он, Пеппо Гамальяну. Лица почти не было видно, только вот цветок фонаря и темноты чуть блеснули в усмешке зубы и донесся голос. «Добрый вечер, полковник».